Конюхова Татьяна Георгиевна родилась в Ташкенте 12 ноября 1931 года закончила в ГИК 1955 год мастерская Бибикова и Пожовой в 1956-1992 годах актриса театра студии киноактера заслуженная артистка РСФСР 1964 год народная артистка России 1990 Награждена орденом «Знак почета», медалями за доблестный труд, вознаменование столетия Владимира Ильича Ленина, в память 850-летия города Москвы, ветеран труда, знаками за отличную военно-шефскую работу, отличник кинематографии СССР, а также золотым орденом ГДР за участие в общественной жизни общества ГДР СССР. С 1964 года являлась членом комитета по ленинским премиям в области литературы и искусства, а с 1969 года членом Центрального комитета профсоюза работников культуры. Снималась в фильмах «1952» «Майская ночь или утопленница», «53-й. Судьба Марины», «54-й. Запасной игрок», «55-й. Вольница. Доброе утро», «56-й. Первая радости, необыкновенное лето, разные судьбы. 57. седьмой «Гори моя звезда». 58. восьмой «Над Тисой», Олега Дундич. Пятьдесят «Заре навстречу, косолапый друг, солнце светит всем». 60. «Время летних отпусков». 61 первый «Карьера Димы Горина». 62 «Бей барабан, как я был самостоятельным». 63 «Над пустыней неба». 64 -й. женитьба бальзаминова ты не один «Казнены на рассвете 66 -й. выстрел седьмой лунная ночи звезды и солдаты 68 -й. Таинственный монах 70 -й. крутой горизонт один из нас 72 -й. тайна предков хроника ночи 74 -й. еще не вечер семьдесят шестой только вдвоем. 79. Москва слезам не верит. С любовью пополам 81. Портрет жены художника, 83. Нежданно-негаданно. Счастливая Женька, 86. На золотом крыльце сидели 87. Суда на брак, 88. Щенок, 90. Все впереди, 95-й. Тихий ангел пролетел, 202. «Удар лотоса 2», «Сладкая горечь полыни». 2005 «Даша Васильева 4», «Любительница частного сыска», «Привидение в кроссовках». Телевизионный сериал, «Даша Васильева 4», «Любительница частного сыска», «Домик тетушки лжи». Телевизионный сериал, 2006 год, «Последний приказ генерала». 2007 «Трое с площади коронат», «Ностальгия по будущему». 2008 «Долгожданная любовь», «Спящий и красавица», 2009 «Доктор смерть», телевизионный сериал, 2010 «Золотая рыбка в городе Энн».